4 страницы про любовь Страница первая Витя Бачукин до 18 лет за девушками не ухаживал. Не потому, что он был убежденным женоненавистником, а просто времени не хватало. То надо было перестраивать гардероб в соответствии с резко крутнувшейся модой, расклешивать штанины, замуровывать карманы с боков и прорезать спереди то копить деньги на портативный магнитофон, а потом бегать с ним по друзьям, записывать на пленку песенки Эдит Пиаф и Высоцкого, то, да впрочем, мало ли забот в наш стремительный век у юного джентльмена, каковым являлся Витя Бачукин. А тут вдруг Вите пришла повестка. В указанный день он явился в военкомат, и там ему сообщили, что через неделю забреют в армию, в полном соответствии с законом о всеобщей воинской обязанности. Взволнованный Витя возвращался из военкомата на такси и не утерпел, поделился своими новостями с водителем. Таксист, оказавшийся довольно бойким на язык товарищем, присвистнув, сказал «Теперь у тебя, братка, на всю эту неделю одна должна быть задача – по девкам шуровать, так чтоб дым коромыслом, минимум 24 часа в сутки, а то загонят тебя куда-нибудь, где Макар телят не пас, будешь локти кусать». «Я сам три года отбухал в нашей группе войск, только в кино баб и видел». Витя Бачукин учел наставление таксиста и в оставшиеся дни кое-что в этом направлении успел провернуть. А именно, на другой же день он разыскал одну свою полузабытую знакомую Ниночку Куликову и пригласил ее в кино. Ниночка не заставила себя долго упрашивать. Во-первых, потому что за последнее время ее как-то мало приглашали в кино или на танцы а во-вторых, потому что сердце Ниночки было в принципе свободно. То есть вообще-то она переписывалась с одним школьным товарищем, Сергеем Терешкиным, третий год дослуживающим на Дальнем Востоке в бронетанковых войсках. Но переписка эта была исключительно дружеской, по крайней мере со стороны Ниночки. Никаких торжественных клятв она Сергею Терешкину не давала, и значит имела пока что право выбирать и маневрировать. Так вот, Витя Бачокин, не встретив отказа, сводил Ниночку в кино на два сеанса и, соответственно, дважды проводил домой. Заметил, что каких-либо значительных слов между ними сказано не было. Ниночка выжидающе молчала, предоставив инициативу своему неожиданному кавалеру. А Витя был избавлен от необходимости разговаривать, поскольку при нем находился его спасительный магнитофон. Гуляли они поэтому, как все нормальные люди. То есть Витя левой рукой держал Ниночку за шиворот, а правой нажимал на клавиши магнитофона, подбирая соответствующие моменту лирические мелодии. Возможно, конечно, что Витя Бачукин и собирался в дальнейшем повесить на стенку магнитофон и конкретно поговорить с Ниночкой, взять с нее, допустим, обещание, что-нибудь наподобие «Жди меня, моя Маруся», чаще шли приветы. Могли у него быть такие планы, однако осуществить их Бачукин не успел. На этом можно было бы закончить первую из страниц, но справедливости ради следует, наверное, упомянуть еще об одном факте, пусть даже ничего существенного, не прибавляющим к сказанному выше. А факт следующий. В тот день, а вернее вечер, когда по подсчетам Витя Бачукин должен был отбывать к месту прохождения службы, в квартире у Ниночки Куликовой зазвонил телефон. «Внимание», – сказал деревянный голос, – «с вами будет говорить Фантомас». Некоторое время из трубки доносился нестройный шум, потом вроде бы забринчала гитара и другой голос чем-то знакомый с надрывом пропел «Вы солдаты, а мы ваши солдатки». Дальше певец, видимо, забыл слова, шумно всхлипнул и сказал «Нинка, эх, а ты моя хорошая, тарам-там-та-та-та-та». -та -та". Вот и все. Страница вторая Недели через две после этих событий вернулся из армии демобилизованный младший сержант Серега Терешкин. Серега вернулся и сразу же начал обустраиваться в мирной жизни, причем с необыкновенной какой-то планомерностью и четкостью, особенно заметными на фоне штатской расхлябанности и суеты. Правда, первые три дня Серега гулял в кругу родственников и друзей, но даже гулянка была аккуратная, без куража и безобразий, хотя и обильная. На четвертый день Серега поднялся рано, без всякой опохмелки уничтожил 18 штук оладий со сметаной, запил их литровой кружкой чая и, распихав по карманам гимнастерки документы, строевым шагом направился прямо в автохозяйство номер 4. В то самое автохозяйство, откуда он три года назад уходил в армию с должности ученика-слесаря, а теперь возвращался к классным водителям, дизелистам и мотористам. А уже на шестой день, оказавшийся первой выходной субботой, Серега Терешкин предложил Ниночке Куликовой стать его женой. И Ниночка согласилась. Подружкам Ниночка объяснила свою сговорчивость так. — А надоело девке. Я же с ним три года переписывалась, восемь общих тетрадей извела. А теперь что? Этому обормоту Витьке еще три года писать? Нафиг надо. Что я им, член-корреспондент? Мы крепко подозреваем, что за этим модным нынче практицизмом Ниночки скрывалось нечто другое, вполне может быть возвышенное чувство, любовь, скажем, или по крайней мере увлечение. Потому как, честно говоря, бравый и симпатичный Серега Терешкин настолько превосходил своим видом и положительностью окружающих длинноволосых юнцов, что, безусловно, мог покорить сердце любой девушки. Нельзя также сбрасывать со счета и предварительную трехлетнюю переписку. Однако в наши намерения не входит разоблачать притворство Ниночки или судить ее за то, что она произнесла эти никчемные слова вместо каких-нибудь романтических: вроде Я вся горю, не пойму от чего. Ну, словом, так это было или по-другому, а через положенный месяц Серега повез Ниночку во дворец бракосочетаний. Ехали они в такси, водитель им попался довольно словоохотливый: Это ты, братка, правильно делаешь! говорил он, полуоборачиваясь к жениху. «Раз перешел на мирные рельсы, первым делом строй крепкую семью. Я сам, братка, три года отбухал в группе наших войск. А как вернулся, так Лельку свою за рога и в ЗАГС. Ну, сперва, конечно, подсыпал ей для профилактики. Жалко, ухожеру ее не успел рожу начистить. Его, козла, дня за два до этого на флот забрали служить». Страницы 3 и 4, опубликованные в многотиражке завода электрооборудования под заголовком Солдатская обида открытое письмо рядового Виктора Бачукина обмотчица Нине К. От редакции: Нелегка солдатская служба. Подъемы, тревоги, утомительные ночные марш-броски, постоянная шлифовка боевого мастерства. Но вернуться солдаты в казармы, Прочтут письма от родных и близких, от невест и любимых, и посветлеют их обветренные лица. Радуют воинов весточки из дома, особенно от верных подруг, от таких замечательных девушек, которые, как справедливо замечает рядовой энского подразделения Виктор Бачукин, вместе с нами служат и в стужу спешат на ученье, в прицел с нами верно глядят и в город идут в увольнение. Но бывают, к сожалению, и другие письма, от которых обида сжимает сердце солдата. Вот на такое-то письмо прислал ответ в редакцию наш земляк В. Бачукин. Печатаем его с небольшими сокращениями. «Здравствуй, когда-то дорогая Нина. Я получил твое письмо, в котором ты цинично сообщаешь, что вышла замуж. А ведь не прошло и двух месяцев, как мы простились в том светлом парке над Тихою рекой». Твое письмо, Нина, мы читали всем взводом, и ребята как один возмущались твоим бессовестным и развязным поведением. Плюнь на нее, говорили они, выражая свое суждение. Еще встретишь настоящую девушку, а не такую фальшивую лгунью. Но я, Нина, хочу спросить тебя. Ты помнишь эти встречи и вечер, голубой? Нет, видно, ты все забыла и растоптала. Но знай, Нина, что мы, солдаты, презираем таких девушек. Я тебе прямо скажу, может еще накатится слеза на твои неверные глаза. Только прохожу я стороной, повернувшись гордою спиной. С приветом, Виктор! Еще 8 страниц автор не имеет возможности привести здесь. Речь идет о тех самых небольших сокращениях, которые хранятся в недоступном для постороннего глаза архиве заводской многотиражки. Впрочем, и рассказанного выше вполне достаточно чтобы вслед за одним известным писателем воскликнуть «С любовью не шутят».